Глава 23. До ночи просидели за рисованием. Благо, что когда было решено, что будет изображено на гербе, меня отпустили. Все-таки мне утром снова в школу ехать, а потом в канцелярию, будь она неладна. Прошлое мое посещение этого заведения оставило мне не самое приятное впечатление. Если бы не учитель, то, вероятно, до сих пор бы дом оформлял на себя. Все-таки чиновники всех миров одинаковые. Утром надел одежду настоящего барона. С гербом. Мама всю ночь шила Хорошо у нее все-таки получилось. И рисунок был готов. Он был тоже необходим. Нужно было его передать в канцелярию, чтобы в документы внесли. Теперь главное, чтобы ни у кого такого герба не было. Мало ли что. Может и имеется что-то подобное. Дворян в империи как грязи. И у всех есть фамильный знак. Даже у безземельных. Изобразить на листе нашу задумку пришла соседка. Она умела рисовать в отличие от нас. Утром, я так и не дождавшись обещанных наставником наемников, поехал в магическую школу. Впрочем, неудивительно, что солдаты удачи не приехали рано. Зачем им это? Больше я заинтересован в их прибытии. Денег у семьи с моими последними тратами почти не осталось. А последние заряженные амулеты пока никто не забирал. Перед отъездом предупредил слугу о возможных гостях, чтобы встретили и взяли все, что передадут. Ну и отца с матерью тоже просветил о возможном визите. Увидев герб на моей одежде, учитель хмыкнул, а потом громко расхохотался. — Ну ты и придурок! — отсмеявшись, произнес он. — Поражаюсь твоему умению наживать себе неприятности. Даже завидно, веселая у тебя будет жизнь. — А что не так-то, наставник? Тут же напрягся я. Ну да, ничего особенного в моем гербе не было. На нем изображен простой гарх, который приготовился к прыжку. Да то, что животных на гербах изображали только древнейшие рода империи. Не заметил, что даже у нашего императора на гербе медведь. А тут ты, худородный барон. Этого нельзя было делать? Можно, почему нельзя-то? Да и никто еще гархов не брал на свой личный знак. Во время становления империи этих тварей еще не было в этих землях, а после таких наглецов не нашлось. Ты первый. А почему раньше животных изображали? Тогда еще люди жили мелкими племенами. Вот и было принято у каждого из них какое-то животное изображать, чтобы отличаться от других, только и всего. Потом вожди этих поселений или родов становились аристократами, а гербы так и остались. Впрочем, не переживай убивать тебя за это не будут. А как высшее знать к твоей выходке отнесется, мне и самому любопытно. Жаль, что мой предок до чего-то подобного не додумался. Кстати, у одного из герцогов отличительным знаком является волк. Вот он порадуется-то, засмеялся Архимаг. Такого от простого изображения я не ожидал. Даже настроение испортилось. А вот Рагон наоборот развеселился. Жаль, что времени уже не было, иначе бы я что-то другое придумал. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Все в жизни невозможно учесть. Через пару часов мы были в имперской канцелярии. На этот раз ко мне не относились как к пустому месту. Барон все-таки. Да и наставник всегда со мной был. Впрочем, в очереди, которая и тут была, он стоять не пожелал. А пошел в кабинет. Едва только мы зашли в приемную. Недовольных таким поведением посетителей не оказалось. Все отнеслись с пониманием. На этот раз нас встречал старичок. Его тоже удивил герб, но комментировать мой выбор он не стал. Оформили все нужные бумаги буквально минут за пять. Причем картинку в документы он перенес магическим способом. Положил лист один на другой, посыпал каким-то порошком, и она скопировалась. Больше никаких дел в канцелярии не было. Поэтому мы поехали обратно. Наставник сам посоветовал мне съездить в свое баронство и поставить там управляющего, чтобы приглядывал за хозяйством. У меня у самого возникла мысль отпроситься у учителя и смотаться поглядеть, что мне досталось от императорских щедрот. Поэтому я сразу согласился. Дома меня ожидал десятник в сопровождении нескольких наемников. Как оказалось, они не захотели отдавать мою долю с трофеев кому-то другому. «Господин барон», — поклонился он мне, — «очень рад вашему возвышению». «Спасибо», — кивнул в ответ. «Я тоже рад. Слышал лично от императора, что и вас должны наградить. По крайней мере, тех, кто в тыл к водагам ходил». «Уже наградили», — довольно заулыбался ловец удачи. «Хорошо все вышло. Даже никто такой щедрости не ожидал». «А ко мне зачем приехали?» — перешел я к делу. «Так деньги привезли». Вашей семье решили не отдавать. Все-таки это вам учитель передал, а не им. Наемник снял с плеч рюкзак, в котором что-то звенело, и протянул мне. Заглянув внутрь, я даже присвистнул. Ого! Это все столько получили? Нет, засмеялся солдат, только маги. А может, и только вы. Это вам господин Архимаг велел передать. Остальные трофеи пока не продали. Только часть. Так вот. «Может быть, господин Рагон уже умудрился пристроить то, что с шаманов взяли? Вот и порадовал вас». «Порадовал», — улыбнулся я. «Честное слово, порадовал. Вы, кстати, заказы принимаете?» «Какие заказы?» — не понял наемник. «Завтра с утра собираюсь в свое баронство съездить. Оно в дне пути отсюда находится. Вот и хочется посмотреть, что там и как. Охрана нужна». Наставник говорит, что сейчас очень много разбойников шастает по дорогам. Сомневаюсь, что они вблизи столицы наглеть будут. Но мало ли что. Нам сейчас отдых дали на несколько дней. Но смогу собрать людей, задумчиво произнес десятник. Сколько нужно? Хороший вопрос. Не знаю. Возможно, что и охранять замок придется кому-то, чтобы не ограбили. С отцом посоветуюсь. Пообещав заехать в ближайшее время в гильдию, я направился в дом. Наемники ожидали меня на улице, как их не уговаривали зайти. Все сделал? Тут же спросила мама, едва я показался на пороге. Да, все хорошо. Теперь я точно барон. Завтра с утра поеду, погляжу на свои земли. Правильно, я с тобой. Да и Гретти тоже любопытно. А еще Лен решил с работы отпроситься на несколько дней и составить нам компанию. Вместе веселее будет ехать. Даже спорить не буду, пусть едут, если захотят. Тут у нас другая проблема. В замке управляющий нужен. Присматривать за всем. Слуги, охрана. Где это все взять, ума не приложу. Может еще рабов купить. Деньги нужны, нахмурилась мама. Видно, не знала, с какой целью ко мне наемники приехали. У нас почти не осталось. Отец-то не работает. Деньги есть, потряс я рюкзаком, в котором снова забринчали монеты. Никак не могу привыкнуть к их легкости. В своем мире столько золотых монет сроду бы не поднял. Мама всплеснула руками, выхватила рюкзак и заглянула в него. Покраснела, посмотрела по сторонам. Видно, выбирала место, куда спрятать. — Это тебя так император наградил? — удивленно спросила она. — Нет, наставник оценил мою работу. Это с шаманов такие трофеи взяли. Не знаю, что там у них было такое ценное. Пошли с отцом посоветуемся. Отец лежал в соседней комнате и слышал наш разговор, поэтому все пересказывать ему не пришлось. «Посмотреть сначала нужно, сынок. Что там тебе досталось? Может, и никакой охраны не нужно. А когда вернемся, уже и отправлять туда людей. Можно попробовать найти отставных солдат, которые захотят переехать в замок с семьями. Думать нужно. Опять же, все воины должны с земли твоей кормиться». А может, там и крестьян-то нет, или земля неплодородная, поэтому урожаи плохие. Хотя вблизи столицы везде плодородная почва. В общем, сначала нужно посмотреть, а после людей туда посылать. Ты езжай в гильдию наемников, найми человек двадцать. Если есть что охранять, то десяток оставишь на своих землях, а потом в городе найдем людей и поменяем их. Дорого, конечно, тебе наемники обойдутся, но все же ненамного. Они же не на войне будут, а в простом охранении. Я поехал в гильдию. Десятник как будто меня ждал. Встретил на входе. Сам согласился зайти к своему старшему, чтобы меня с порога не послали. Людей-то мало осталось. Тем более сейчас часть беженцев возвращалась в свои земли, по которой водаги прошли. А некоторые из тех, кто побогаче, тоже нанимали охрану. Учитывая, что наемники тоже понесли большие потери, то всем они помочь не могли. Больше всего меня удивило то, что цену за свои услуги они не подняли, несмотря на повышенный спрос. Быстро договорились о цене, причем фургон для семьи. Наемники на этот раз сами предоставили. Не придется моему слуге бежать в нищий квартал. Да и остались ли там мужчины, которые извозом промышляют? Может, на войне всех убили? Когда вернулся домой, обнаружил у нас в гостях сотника, который беседовал с моим отцом. «Все-таки хороший он мужик, командир стражи». Отец рассказывал, что он постоянно навещает всех своих раненых, переживает. Даже помощь выбивает для семей тех, кто погиб во время службы. «Здравствуйте, господин барон!» — вскочил сотник. Видно, субординация в нем вбита. «Рад вас видеть!» «Здравствуйте!» — вежливо наклонил голову я. «Мне Герф рассказал о вашей проблеме. Людей, несмотря на большие потери, найти можно». Но лучше вам для начала узнать, что и как на ваших землях, а уже потом думать, кого туда послать для поддержания порядка. Желающих пойти к вам на службу будет хватать. Причем и крестьяне, и солдаты найдутся. Это почему, не понял я. Да как вам сказать, смутился сотник. Дело в том, что вы, скажем так, новый барон. А значит, не успели перенять все повадки аристократов. А это крестьянам может понравиться. Они же не глупые, понимают, что такой человек лучше их нужды понимает. Насчет солдат вообще проблем никаких. Вы универсал? Да пока слабый. Но не знает о вас в городе только ленивый. Да и о том, что вас лично император хвалил. А то, что вы вскоре станете магом четвертой ступени, тоже будет дополнительным поводом идти к вам. Стало быть, у вас начнут покупать амулеты. А значит, вы всегда будете при деньгах. «Стало быть, задержек в зарплате не будет, вне зависимости от того, какой крестьяне урожай собрали». «С этой стороны я на вопрос не смотрел», – задумчиво произнес я. «А вообще есть люди, которые могут согласиться переехать ко мне?» «Можно узнать», – ответил сотник. «Но лучше сначала посмотрите на свои земли». «Хорошо», – кивнул я. «Спасибо за помощь». Ранним утром двинулись в путь тем составом, которым и планировали. Погода стояла хорошая, да и на воротах стражники без усердия всех осматривали. По словам Сотника, в городе снизилась преступность, что и неудивительно. Количество мужчин в столице резко сократилось. Как я уже говорил, империи придется восстанавливать свою численность после войны. До своих баронских владений до вечера добраться не успели. Пришлось заночевать около имперского тракта. Карту я показал десятнику, и он уверил, что легко найдет это место, поэтому блуждать не придется. Около столицы давно было все изъезжено наемниками. Ночь прошла спокойно, никто нас не потревожил. Да и не мудрено, больно много было на дороге конных разъездов. Скорее всего, дальше от столицы дела обстояли гораздо хуже. Но туда уже возвращаются с войны землевладельцы, поэтому они должны навести порядок. Утром мы проехали примерно километр и свернули с тракта. Дорога стала немного хуже, но все же качественная. Даже местами мелкими камнями посыпано. Видно, яма засыпали. Все же столица рядом, да и земли тут были не бедные. Часто попадались небольшие, но ухоженные деревни. Господин барон, обратился ко мне десятник спустя пару часов. Вот за этой речкой начинаются ваши владения. Отлично. Обрадовался я и вылез из фургона. Захотелось посмотреть, что мне досталось. Впрочем, следом вышли и все остальные и уселись в повозку с припасами. Действительно, мы подъезжали к небольшой речушке или к большому ручью, через который был построен деревянный мост. Сразу за рекой располагалась деревня, в которой, что меня несказанно обрадовало, находились люди. Значит, вернуться успели или вообще никуда не убегали от войны. — Господин барон, — снова обратился ко мне наемник, — вы бы верхом на лошадь сели, я вас жителям представлю. Сами ничего не говорите, только грозный вид делайте. Не надо никому показывать свою доброту, иначе могут принять ее за слабость. Устанете потом людей вешать за неуплату налогов. — Ты откуда знаешь, что сразу попытаются вокруг пальца обвести? — не понял я. — Так сам бывший пахарь, — улыбнулся десятник поэтому лучше сразу поставить себя строгим и справедливым. Хорошо, кивнул я, так и сделаем. Пересел на лошадь одного из наемников, попытался сделать грозный вид. Не получилось, судя по улыбкам моей семьи. Да и наездник из меня не важный хоть и доводилось верхом скакать. Хорошо, что ехали медленно. В деревне люди смотрели на нас настороженно. Что ждать от отряда наемников, среди которых находится барон? Тем более, они на данный момент являются сиротами, за которых и заступиться некому. «Где староста?» — рявкнул десятник. «Это я, господин!» — вышел из собиравшейся толпы пожилой мужчина. Увиденным я остался доволен. Деревенские жители были одеты небогато, но добротно. Не заметил голодранцев или совсем измученных людей. Простые сельские трудяги. Много детей. Да и мужчин хватало. Видно, действительно, простых пахарей но укрепление не загоняли. «Значит так», — начал наемник, — «его императорское величество, многоуважаемому Стэну сыну Герфа, пожаловал титул барона за верную службу, бесстрашие в бою и славный подвиг. Теперь запомните сами и передайте в другие деревни. Платить налог должны весь, без всякой утайки. Какой брал предыдущий землевладелец? Ага». «Десятую часть, значит. Следовательно, вам тоже нужно это делать. Если у какой-то твари возникнет мысль утаить часть, понадеясь, что этого никто не узнает, то сразу пусть сам вешается. Потому что господин Стэн, который является еще и магом-универсалом, порвет этого разбойника на куски своими руками. Всем все ясно?» И не вздумайте лениться, иначе придется другое место для житья искать. В процессе своего монолога наемник так разошелся, что у него слюни изо рта полетели. Вот артист. А толпа, немного ошарашенная таким напором, попятилась назад. Мы всегда честно платим налог, поклонился староста, причем не десятнику, а мне. Хорошо, кивнул я, мы, пожалуй, дальше поедем. Умеет десятник вдохновить людей на трудовые подвиги. Надо было самому речь произнести, — пронеслось у меня в голове. — Видите, как все удачно прошло, господин барон, — обратился ко мне оратор. — Ага, — буркнул я, — главное, чтобы после такой речи они не разбежались все. Люди-то вольные, не разбегутся. Да и кому они нужны? Вы не переживайте, никого же не побили, а словами их особо не проймешь. Все же ты в следующий раз поспокойнее будь, предупредил я его. Не надо, чтобы меня все боялись. А в целом да, неплохо первая встреча прошла. Таким образом мы проехали несколько деревень. Десятник говорил речь, только уже спокойнее. Крестьяне кивали и заверяли в своей честности. Некоторые даже радовались, что у них теперь есть новый барон из простолюдинов. Кричали здравницы. Наконец впереди замаячила столица моего баронства. Это был небольшой городок с каменной стеной и замком посередине. Его было хорошо видно, так как городок располагался на возвышенности, имелся и ров с водой. В общем и целом, все было гораздо лучше, чем я ожидал. Люди в городке тоже были, немного, но это, как я надеялся, пока. На въезде с нас попробовали потребовать плату. Но как только услышали, что прибыл новый хозяин земель, то низко склонили головы. Едва мы отъехали от ворот, как я заметил, что один из стражников рванул в замок по соседней улице. Десятник свистнул, а после того, как стражник остановился, велел ему, чтобы народ около замка собрал, чтобы поприветствовали своего нового господина. У замковых ворот нас встречали. Причем и стражи имелась в наличии. Доспехи небогатые, но добротные. Как оказалось, имелся и управляющий. Щупленький старичок, причем маг. Но не дворянин. Видно, совсем у него с магической силой плохо было. Он низко мне поклонился. В это время со всех сторон сбегалась толпа на небольшую площадь перед замком. — Господин барон, — низко поклонился старик, — позвольте мне посмотреть на документ, который подтверждает то, что теперь вы здесь новый хозяин. — Держи, — протянул я ему папку. Он внимательно прочитал поданный текст, кивнул своим мыслям. «Рад приветствовать нового господина этих земель в его доме», — низко поклонился старик. Стража сделала то же самое. Тем временем ко мне подъехал десятник. Как оказалось, сзади уже собрались жители города, которые с любопытством на меня смотрели. «Сами обратитесь или мне? Давай сам. Я говорить позже буду, как освоюсь. Только меньше вранья». «Хорошо», — кивнул наемник. «Уважаемые жители города!» Сегодня радостный день для всего баронства. За верную службу, бесстрашность в бою и победу в честной схватке над великим шаманом Вадагов, тем самым, который привел на наши земли объединенное войско врагов, его императорское величие пожаловало стену сыну Герфа, одному из сильнейших магов-универсалов, титул барона и подарил землю в вечное пользование. Теперь он здесь закон и порядок. Он будет награждать и наказывать. Помните это. Наемник замолчал. Толпа продолжала смотреть на меня, даже и не думая расходиться. — Что им еще-то нужно? — поинтересовался я. — Не знаю. Может приказать бойцам разогнать их по домам? — Не надо, — покосился я на солдата удачи. А после обратился к управляющему. — В замке есть вино и продовольствие, чтобы устроить небольшой праздник для жителей. — Да, господин барон, — поклонился старичок, — все есть. Мы, когда ждали нападения водагов, все попрятали. А как узнали, что врагов гонят на запад, свезли все обратно. Даже немного денег есть. Если прикажете, все устрою. — Приказываю, — кивнул я, а после обратился к жителям. — В честь моего приезда сегодня будет праздник за мой счет. Приглашаю всех жителей на площадь. — Славься, славный барон Стэн! Тут же завопила толпа, как только услышала про праздник. — Совсем обнаглели бездельники, пока не накормишь просто так. Слова доброго от этих лентяев не услышишь, — услышал я недовольное ворчание десятника. Конец второй книги. Продолжение следует.